Глава 10. Видите ли, объясняет мне агент Иванов. Мы взялись за это дело, как только министр энергетики сообщил на пресс-конференции о пропаже двух батарей. Он делает знак, и двое из прогуливающихся по зданию телепорта агентов выводят Радислава наружу. Установили. Продолжает он. Кто и как похитил их во время транспортировки и вышли на сеть террористов. Когда высрадиславом ещё только подлетали над дельтаплане к энергостанции, мы уже знали, что резервная батарея там подменена использованной. В Париже и Риме тоже. Выходит я совершенно зря подверг миллионы москвичей такому риску. Выходит, что да, соглашается агент. А зачем вам зрительные образы из мозга Родислава? Вы же сказали, что все пойманы для собирания улик. Вы же знаете все эти судебные формальности. Я понимающе киваю. Но я хотел бы, агент протягивает мне руку, сказать вам спасибо. За что? Я крепко жму ему руку. С момента основания агентства, улыбается он, Ещё никогда нас не подстраховывала полиция. Я, правда, впечатлён, Ингви. Вы бы не хотели перейти к нам на работу? Я совершенно серьёзно. Ну, горько усмехаюсь я. Лет так через 150 или 200, как только освобожусь из тюрьмы. А, кстати, сколько мне дадут? Свешивание человека за шею с крыши небоскрёба на виду у всех камер мониторинга. Стрельба по десятирым полицейским, захват персонала энергостанции и отключение энергии в целом квартале. Агент Иванов на секунду другую крепко задумывается. Я сделаю вот что, говорит он. Скажу вашему начальству, что вы действовали в качестве нашего внештатного агента. Судьи также получат об этом уведомление. Вы, возможно, не знаете, но генство безопасности, в соответствии с некоторыми директивами, которые не сильно афишируются, обладает расширенными полномочиями, весьма расширенными. Поэтому максимум, что вам грозит за ваши импровизации это условный срок. Нет слов, чтобы описать, какой камень с души у меня только что свалился. Агент Иванов, я вам так благодарен. Мне стоит благодарности. Поезжайте сейчас в больницу, потом домой. Завтра на свежую голову подумаете над моим предложением. Когда фургон уносится прочь, забрав с собой Родислава, я вызываю такси. По пути в больницу я впервые за сегодняшний день с того самого момента, как обнаружил тело многострадального Родислава под одеялом, наслаждаюсь состоянием абсолютной безмятежности и покоя. Как же чертовски приятно осознавать, что от тебя больше ничего не зависит. Наконец-то голова перестала разрываться из-за этих проклятых батарей. В больнице, как только операция по пришиванию мне сохранённой в холоде руки заканчивается, всё блаженство едва не улетучивается прочь. Офицер. На экране жетона появляется знакомое лицо китаянки. Мы установили личность убийцы Родислава, а за одно, в рамках дела об угоне автомобиля, установили личность сообщницы. Большое спасибо. Но полиция больше не ведёт это дело. К вам уже обращалось агентство безопасности. Да, да. Я только что передала им всю информацию. Отвечает китаянка. Но я просто подумала, то вам будет любопытно взглянуть ведь вы так осердно занимались этим а нет благодарю вас я чертовски устал просто нет никаких сил главное что все они уже пойманы был очень рад сотрудничеству с вами в участке куда я добираюсь от больницы на автобусе шеф энергично жмёт мне руку звонили из агентства безопасности говорит он мне на ухо очень хвалили тебя. А ты почему мне не сказал? Ты что, не доверяешь мне? Чего не сказал? Сам знаешь чего. Ну, придумываю я, чтобы такое соврать. Я был у них типа тайным агентом, а нас тут могли подслушивать. Устройство, выдавшее мне утром оружие и жетон, забирает их обратно. Ты до скольки тут собрался проторчать? Интересуюсь я у Филиппа. поднявшись к нему на этаж, он сосредоточенно пялится в компьютер. Про мой день рождения я не забыл ещё. Выглядит Филипп так же, как в тот момент, когда я сегодня впервые увидел его на экране, крайне встревожен чем-то. Мой вопрос он, похоже, пропустил мимо ушей. Что случилось? Я чувствую, что моя беззаботная эйфория опять рискует улетучиться. Это очень странно. бормочет он себе в бороду. Такого не может быть. Да что там у тебя такое? Ты скажешь уже или нет? Я выяснил, как они подсосались к андроидам и подменили исходящий сигнал. Почти установил, откуда произведён взлом. Разумеется, оттуда же, откуда они взломали систему мониторинга, спутниковую службу и департамент криминалистики. И откуда? Я сказал, что почти установил. Ещё есть вероятность, что я ошибся. О'кей. И кто это? Вероятно, что кто? Филипп нервно облизывает губы. Нет, давай я лучше скажу, как только полностью буду уверен. Я наверняка ошибаюсь. Такого просто не может быть. Надо всё перепроверить. Ну, как знаешь. Я пожимаю плечами. Не хочешь говорить не надо, а что, переживать-то так? Их же всех уже поймали. Филипп, похоже, опять не слышит. Совсем заработал себе днега. Так и до нервного срыва недалеко. В раздевалке я машинально закидываю повидавшую виды форму в пластинную тумбу, хотя следовало бы, пожалуй, в мусорный контейнер. После чего облачаюсь в дожидающиеся меня в шкафчике футболку, джинсы и кроссовки. Уже на выходе из участка я сталкиваюсь с офицером, с которым сегодня обменялся парой фраз возле архив службы, перед тем как уложил его среди прочих подлым выстрелом в спину. Извини, что так вышло, говорю я. Да ладно, он похлопывает меня по плечу. Шеф уже всем раструбил, что ты сегодня спасал планету. Ну всё. Теперь они ещё долго надо мной издеваться будут. Я горд, добавляет он. То есть сам внёс в дело спасение планеты свой скромный вклад. Это ведь я занимался угоном тачки. Если бы не я, то не было бы биоматериала на ту рыжую сочку. Кстати, ты в курсе, как они в автомобиль влезли? Да, разъели стекло кислотой. Я мечтаю скорее отделаться от прилипчего вопарня. Какой ещё кислотой? Они это от гениальности просто сделали. В лаборатории мы определили состав жидкости. Никто ещё до такого не додумался. Слушай, берёшь средство для бритья, ну, самое простое, которым физиономию мажешь и потом год щетина не растёт. Ты сам небось таким пользуешься, да? Ну, предположим. И капаешь его в бензин. Бензин? Ага, это такая хрень, на которой до потопные машины ездили. заказываешь в синтезаторе в ретрокаталоге и капаешь в него. Всё, готово. Смешиваешь и брызгаешь на стекло. Тут же образуется в нём дыра и абсолютно беззвучно образуется. Чем больше брызнешь, тем больше дыра. Главное, на физиономию себе не брызни. Этого мы в лаборатории не проверяли, не знаю, что будет. Да, оригинально. Я предпринимаю попытку попрощаться с назойливым коллегой. Если у меня сейчас из дома заклинит входную дверь, буду знать, как проникнуть через окно. До свидания. Пока-пока. Оставляет он меня наконец в покое. Дома я первым делом заказываю себе в атомном синтезаторе борщ. Взглянув на часы, вздрагиваю. 16:45, а я до сих пор не позаботился о вечеринке. А в каком-то там ресторане говорил Денис. В парке возле нашего дома, кажется, с натуральной кухней, сказал. Довольный суслик или сытый суслик. Надо как можно скорее забронировать там места. В 8:00 вместо будет не соскокать уже нигде. 2/3 населения планеты или как там утром говорили в новостях, будут смотреть в прямом эфире повторный запуск Архивариуса. На лучше всё-таки сначала уточнить про ресторан у Дениса. Блин, когда его там уже воскресят? Я помчался от скорой к дому Вандала где-то в четверть второго. Архив служба на тот момент ещё не забрала тело. Наверняка приехали уже минут через 5. Значит, надо отсчитать обычное для таких случаев в 4 часа. Выходит, я смогу уточнить у него про ресторан уже через полчаса. Ладно, полчаса подождать можно. Стоя в душевой кабине, я насвистываю ту самую, навязчивую мелодию, что и утром, и невольно задумываюсь, чем бы таким занять себя до вечернего похода в ресторан. Идея, а не добавители мне к мемуарам, запись о сегодняшних событиях вот прямо сейчас, как только покончу с душем. Буду ли я иначе помнить этот день через 100 лет? а через 1000. Денис говорит, что за те столетия, которые он провёл на ремонте, память о самом первом веке уже начисто испарилась, не говоря уже о всей предыдущей жизни. Кстати, Денис сегодня пропустил много интересного, поэтому в ресторане я мог бы зачитать громко и с выражением всё, что произошло после нашей аварии на эстакаде. А Мирослава, она-то вообще не в курсе. До удовольствием послушать рассказ о наших приключениях от начала и до конца. Показать файлы воспоминаний. Я устраиваюсь на диване поудобнее. Из импланта появляется экран, а на нём список файлов. Текстовый редактор сам дал им название, обкусав первые предложения, поскольку я к своему большому стыду так и не разобрался, как сохранять файл под выбранным именем. Файлов 5. 15 сентября 1017 года в Иерусалиме и на всей святой земле впервые после 18 октября 1016 года тихое местечко Асандун на юго-востоке Англии превратилось 15 сентября 1017 года на следующий день после праздника воздвижение креста с другой стороны попытался сам себя подбодрить Ингви через минуту Через полмесяца после своего воскрешения Ингвина вестил Кнуд, но сделать, может быть, и правда стоит писать о себе в первом лице. Денис здорово удивился, что я пишу в третьем. А ну-ка, ну-ка, любопытно, как это будет звучать. Я признашу название четвёртого файла, заменив Ингви на я. С другой стороны, попытался сам себя подбодрить я через минуту Да ну, отстой какой-то. Или, может быть, так? С другой стороны, попытался я сам себя подбодрить. Через минуту так вроде уже ничего. Я бегло просматриваю файл за файлом, прикидывая, как будет звучать текст, если везде позаменять ингли на я. Ой, а это ещё что? Третий файл заканчивается тем же самым фрагментом, с которого начинается четвёртый. Опять глючил текстовый редактор. На этот раз он, похоже, самовольно продублировал начало файла в конце предыдущего. Я выделяю явно лишний кусок и нажимаю виртуальную кнопку стереть, а затем сохранить. Чего он там пишет? Сохранить файл вместо уже существующего. Ну, наверное, да. И что теперь не устраивает? Твою мать. Файл с таким названием уже существует, говоришь? Так, ладно. Куда я бросил инструкцию? Можно, конечно, поискать её в сети, но в бумажной версии Мирослава подчеркнула мне тупому красным фломастером всё самое важное. Вот только куда я эту брошюрку закинул? Я по нескольку раз перерываю всё, где она гипотетически может находиться. Нигде нету. Может, совалилась куда? Нагибаюсь и заглядываю под диван. О, а вот и она. Оп. А это ещё что такое? Помимо инструкции, я извлекаю из-под дивана киберприставку для игры. Ничего не понимаю. Откуда она здесь? Никогда не видел, чтобы Мирослава играла. И потом, зачем прятать от меня? Боялась, что я буду осуждать? Но моё осуждение бесконечных новых шмоток её почему-то не сильно беспокоит. в на диван, кручу загадочную киберприставку в руках. Свита земля начала 11 века. Ох ты, блин. Я случайно обнаружил подарок Мирославы мне на день рождения. Нет, стоп. Она же сказала сегодня утром, что не успела выбрать мне подарок. Столько у неё было работы все последние дни в этом её европейском институте физики. И я всё понял. Она опять, уже в который раз, выбросила 60-й ему на Андроида. На этот раз, чтобы мгновенно пробраться в квартиру с подарком, пока я на службе и спрятать сюрприз под диваном. Видать, когда она этим утром возвращалась в атомный синтезатор, то незаметно от меня отключила режим спрашивать разрешение на приём гостя. А это очень и очень неразумно. Конечно, код нашего личного синтезатора знают только мы сами, и незваные гости не смогли бы так просто проникнуть в квартиру. Но всё же, зачем рисковать? Я встаю с дивана, чтобы вернуть синтезатор в режим по умолчанию. Ингви появляется на экране лицо Филиппа. Если ты стоишь, то лучше сядь. Выглядит он всё таким же нервозным и даже ещё более исхудавшим, чем обычно. Ты уже всё выяснил, спрашиваю я. На всякий случай усаживаюсь обратно. Да, кивает он со стопроцентной вероятностью. Отлично. Тогда вали уже с этой чёртовой работы и отдохни хоть чуток дома. Скоро тебе понадобится силы. Встречаемся всем 30 у моего подъезда. Все взломы были совершены с земли из их главного управления агентства безопасности. Я молча смотрю на него пару секунд. Очень смешно, Филипп, широко улыбаюсь я. Как я рад, что к тебе возвращается хорошее настроение. Всё, живовали уже из участка. Нет, я серьёзно, Ингви. Я всматриваюсь в его лицо. Он действительно не прикалывается. Погоди, погоди. Я пытаюсь привести хаос из возникающих мыслей в порядок. Ты хочешь сказать, что наше Ремотсюанское агентство безопасности только что поймало агентов из Земли, замышляющих против нас теракт? Да никого они не поймали. Я поинтересовался личностями тех двоих, чья геномная реконструкция была проведена китайцами. Посмотрел, где они сейчас. Думаешь, в застенках агентства? А где? Разгуливают себе, как ни в чём не бывало по Риму. А нашему наリモтусе не может быть. Похоже, что ни за дно. Агентства эти одни действуют, другие следят, чтобы никто не помешал. Тебя они хитро устранили. Я ещё не слушал земные новости, не до того было, но не удивлюсь, если там тоже батареи пропали. Да что ты такое говоришь? Я судорожно пытаюсь найти аргументы, которые бы всё объясняли. Может, террористы взломали компьютеры земного агентства, а наши агенты отпустили убийцу Радислава и сообщницу, потому что, ну, раз бомбу обезвредили, то до суда могли и отпустить. Ингри, они их не отпускали. Они их даже не задерживали, понимаешь? Я посмотрел быстренько записи мониторинга, где эти двое были всё последнее время. И ещё про ночного охранника глянул. Он уже воскрешён. С агентами они все трое вообще не пересекались. Вот это да. Агент Иванов так откровенно соврал мне. И ведь как он вовремя успел с волочкой к телепорту? Ещё бы чуть-чуть, и мы бы с Радиславом выяснили, что та парочка телепортировалась в Рим. Что же теперь делать, пока я сижу тут на диване? Анни собирают там свою бомбу, а может быть, уже собрали. Есть ещё кое-что, говорит Филипп, приглаживая взъерошенные волосы. Даже не знаю, как тебе сказать. Что бы это ни было, это не может быть хуже того, что ты уже сказал. Таржи волосы и девица, это в общем, это твоя Мирослава. Что? ошибки быть не может. Как хорошо всё-таки, что Филипп посоветовал мне сесть. Комната поплыла перед глазами. Но причём тут вообще она? Сознание напрочь отказывается принимать такую новость. Думаю при том, что она физик, террористам для извлечения из батареи начинки не обойтись без помощи специалиста. Не может быть, чтобы она пошла на такое. Выхожу я из себя. Неужели ты сам веришь в это? Ну, уклончиво отвечает Филипп. Её могли, конечно, обработать чем-нибудь. Мы же с тобой оба видели, какие у них технические возможности. Могли вообще стереть часть воспоминаний. Это, уверяю тебя, не сложнее, чем выдать ей рыжий парик, содержащий её собственную ДНК. Я немного успокаиваюсь. Да, ещё. Филипп, похоже, приготовил мне очередной сюрприз. Я вычислил, кто на самом деле устроил вам с Денисом аварию. Андроид-вандала управляла та же Анна. Кто она? Не понимаю я. Ктак-то. Твоя Мирослава. Я сижу, тупо уставившись перед собой и ничего не видя. Наверное, она сама и придумала, продолжает Филипп. Что можно выдрать источник питания из груди андроида и вызвать рывок автобуса. Физик ведь как здорово всё рассчитала. Свитая Земля, начало 11 века. Дьявол, всё сходится. По ночному охраннику, по словам Дениса, дома валяется такая животно приставка для игры. Я вскакиваю с дивана и бегу к синтезатору. Инви, ты куда? У него включён обычный режим, спрашивать разрешение на приём гостя. На всякий случай заглядываю в список последних операций. Нет. Никакого андроида в квартире не появлялось с самого утра, когда андроид Мирослава был разложен в этом шкафу на атомы. Выходит, что киберприставкой пользовалась она сама. Филипп, она зависала в киберреальности Святой Земли начала XI века. Ночной охранник тоже. О чём это может говорить? Ну, они могли там общаться друг с другом, хоть всей своей прерористической сетью. Зачем? Что это могло им дать? Филипп задумается. Полагаю, там их сложнее было бы вычислить, говорит он. В игре можно брать себе абсолютно любой облик, любого персонажа. Полиция как-то сам знаешь, не мониторит, что там происходит. Может быть, агентство безопасности и мониторит. Но раз это они сами и есть, в общем, обмениваться своими планами в игре, им было бы абсолютно комфортно. А если я прямо сейчас приходит мне неожиданная идея. Надену на голову эту приставку, я окажусь в игре персонажем Мирославы. Нет, ты же не знаешь пароля. Чёрт побери. А как было бы здорово ощутиться там под личиной одного из них и всё разнюхать. Филипп Пока тебя там ещё не убили, ты не мог бы посмотреть, где конкретно сейчас Мирослава, тот лысый хрен и охранник, и что они делают? Филипп на пару секунд пропадает с экрана. Всетрое время, говорит он, появившись снова. В разных местах Восточного квартала. Сейчас скину тебе координаты на имплант. А что они делают? Да вот сидят как раз с киберприставками на голове. Прекрасно. Я ещё не верю я своей удаче. Не спрашивай только что я придумал. Нас могут подслушивать. Да, кстати, ты случайно не мог бы грохнуть мониторинг в нашем квартале и у них в Риме прямо сейчас. Как это грохнуть? Ну, раз ты теперь знаешь все коды доступа. Ты что, предлагаешь вывести из строя мониторинг в двух кварталах? Он непонимающе смотрит на меня. Да ты представляешь, сколько лет тюрьмы мне за это светит. Какой тюрьмы, Филипп? Очнись. Если мы не остановим их прямо сейчас, то никто не остановит. Тут любые методы сгодятся. Проклятье, чуть было не забыл. Да, ещё. Как думаешь, они могут подсосаться к импланту? Ничего не исключаю, бормочет Филипп, видимо, напряжённо обдумывая, пойти ли ему на преступление. и встроенный маячок включить могут. Ну, это-то и подавно. Если полиция может активировать маячки, имея на руках судебную санкцию, то агентство безопасности наверняка и без всякой санкции может. Так, соображаю я. Чем я могу обмотать руку, чтобы блокировать сигнал? Придумай что-нибудь поскорее. Сейчас, подожди секунду. а как он придумывает я уже одеваюсь размышляя чего бы такого захватить с собой в рим в качестве оружия да один выстрел из их автомата разнесёт меня в клочья но не с голыми же руками идти к ним заказать в атомном синтезаторе что-нибудь огнестрельное и даже парализующее конечно же нельзя а вот холодное оружие мой взгляд задерживается на висящем на стене мече который почти 3 года назад мне подарил кнут Я аккуратно снимаю его и вынимаю из ножен, острый как бритва. Ингри, я придумал, восклицает Филипп. Закажи в синтезаторе плёнку из вот этого. На экране появляется длинное, наукообразное слово, которое я не то что выговорить, даже написать без ошибки вряд ли смогу. Давай-ка лучше ты сам. Подбежав к этому синтезатору, я подношу к нему вплотную руку с экраном. Филип громко и отчётливо произносит заказ. И мне остаётся лишь дважды приложить руку к оранжевому диску. Перед тем, как обмотать правую кисть, добытую из чрева синтезатора непрозрачной плёнкой серо-цвета, я возвращаюсь всё к тому же. Чисто технически, ты способен отключить мониторинг или нет? Уже работаю над этим. Полторы минуты осталось. Вот молодец. Надеюсь, мы с ним ещё увидимся. Взглянув на последок, на присланные Филиппом координаты террористов, я запоминаю их и обматываю руку, схватив ножны со спрятанным в них мечом, спешно покидаю квартиру и дом. К телепорту, командую я, забравшись в первое остановившееся такси. Спустя 8 минут я уже стою перед той самой мымрой, которая сегодня лишь чудом избежала адских мук. В Рим, наш Рим. Она хлопает глазами, уставившись на мою руку. Ах, да. Я разматываю плёнку. Это будет стоить 2000 йему, сухо сообщает она. Приложите вашу руку к оранжевому диску. Прощайте, мои накопления. Путешествие на землю откладывается ещё на неопределённый срок. И ведь ничего не поделаешь. Я могу сколько угодно бегать сейчас по центральной городской площади и затаскивать сюда за шиворот прохожих, пользуясь тем, что мониторинг всё равно отключён, и прикладывать их импланты к оранжевому диску, угрожая пропороть брюхо мечом. Но компьютер бдительно проследит, чтобы телепортирован был именно тот, кто сам оплатил поездку. Теперь лекти сюда, показывает она. Поспешно замотав руку, я забираюсь в открывшуюся капсулу и кладу меч рядом с собой. Приятного вам путешествия. Крышка капсулы захлопывается, уминяя над головой.